Глава 13. Горячее лето 1917. Москва. Петровский путевой дворец. 19 июня 1917 года. 2 июля по старому стилю. Сегодня у меня был день правительства. Весь день был расписан по министерствам и ведомствам по основным задачам и направлениям. Доклады шли на смену совещаниям, совещания продолжались высочайшими аудиенциями, официоз сменялся неофициальными консультациями. Отчитывались министры, докладывали ответственные лица, заслушивались эксперты. И, разумеется, главным виновником торжества, игравшим сегодня основную роль, был председатель Совета министров Российской империи генерал Маниковский собственной персоной. Как-то уже сложилась система, при которой многих основных министров я видел чаще, чем премьер-министра. Те же Свербеев и Полицейн бывали у меня практически ежедневно, если только не отбывали в какие-нибудь командировки по служебной надобности. А вот Маниковский большую часть времени проводил в Доме правительства и имел возможность из своего кабинета лишь иногда посматривать с высоты Ваганьковского холма в сторону Кремля, Занимаюсь текущими делами управления государством. Конечно, это создавало определенные проблемы. И текущие, и в особенности проблемы в перспективе. Я прекрасно осознавал опасность такого отдаления главы правительства от моей обожаемой тушки. Особенно с учетом нешуточных амбиций и влияния нынешнего премьера на события в России. Но специфика государственного управления такова – что если ты будешь в каждой бочке затычка, если ты будешь замыкать на себя буквально все сферы и вопросы повседневной жизни империи, ее экономики, промышленности, торговли, сборов, налогов и всего-всего прочего, то в скорости окажется, что, во-первых, ты в реальности ничего не успеваешь и ничего не контролируешь. А во-вторых, в один прекрасный миг поймешь, что все чиновники, коих ты повсюду натыкал, вовсе перестают брать на себя какую-либо ответственность, являясь к тебе за каждым решением и по каждому чиху в государстве. А чем это чревато, прекрасно показал февраль месяц с его событиями, как именовали здесь несостоявшуюся революцию. Ведь вся канитель пошла не только из-за наличия заговоров, но и из-за совпадения, с одной стороны, фактора нежелания брать на себя хоть какую-то ответственность, целым рядом именно что ответственных лиц, а с другой – наличием постоянных повелений Николая в духе «До моего приезда и доклада мне никаких мер не предпринимать» и «Все мероприятия, касающиеся перемен в личном составе, его императорское величество откладывает до своего приезда в царское село». Чем все закончилось, а точнее, чем все едва не закончилось, хорошо известно. Потому и сочетал я демонстрационное доверие к главе правительства с постоянным контролем происходящего различными службами, в том числе и спецслужбами. Разумеется, Маниковскому о таком надзоре было известно, но это было частью нашей негласной договоренности в стиле «доверяй, но проверяй». Мой надзор не связывал его по рукам и ногам, ну и сильно уж чудить без моего ведома у него возможности не было. Во всяком случае, я на это пока надеялся. Таким образом, Ваше Величество, основная часть предприятий промышленности, выполняющих казенные заказы в интересах армии, а также имеющих стратегическое значение, получили военную администрацию, имеющую целью контроль за качеством выпускаемой продукции и общей эффективностью загрузки имеющихся мощностей. Все выданные ранее казенные заказы прошли повторную оценку возможности исполнения и были перераспределены в рамках централизации управления экономикой в условиях войны. Центральную роль в координации всей экономической транспортной и торговой деятельности отведена созданному имперскому госплану. Данные меры позволили улучшить общее состояние с выпуском продукции военного и стратегического назначения, а также оптимизировать использование имеющегося транспорта, включая железнодорожный. Генерал переложил лист бумаги в папки и продолжил. «Мероприятия по переводу всей сети железных дорог России, включая казенные и частные, в подчинении единому центру в виде главного управления военных сообщений Генштаба, в целом завершены. Вся система определения очередности перевозок централизована и перешла от региональных железных дорог введение ГУ ВОСО». Все железные дороги империи переведены на законы военного времени, что позволяет максимально эффективно использовать имеющийся парк подвижного состава. Весь личный состав машинистов, путейцев, инженеров, диспетчеров и прочих мобилизован в состав железнодорожных войск русской императорской армии и переведен на повышенное довольствие что наряду с военной же ответственностью позволило в целом навести относительный порядок в работе железных дорог тыла, включая применение железнодорожных батальонов для перешивки на двухпутные колеи дорог на стратегически важных направлениях. Вместе с тем все еще имеются определенные проблемы с бывшими железными дорогами фронта, а точнее с военным, командованием фронтов и ставки в целом. Какого рода проблемы? Премьер-министр позволил себе легкую ухмылку. «Хм. Дело в том, Ваше Величество, что мобилизация и, так сказать, перевод на военные рельсы благотворно сказались на управляемости дорог тыла, устранив многоступенчатость в принятии решений разделение на частные казенные дороги, сократив раздолбленность региональных железных компаний. Но вот та часть железнодорожной сети, которая ранее относилась к дорогам фронта, фактически все еще в ведении ВОСО, фронтов и ставки. И хотя высочайшее повеление принято, военные начальники не спешат его исполнять, саботируя все распоряжения ГУ, ВОСО невзирая на все мои призывы, генералы Гурка, Лукомский и Кисляков всячески препятствуют передаче подвижного состава введения ГУ в ОСО, мотивируя подготовкой к летней осенней кампании этого года. Я хмыкнул. Вот уж эти интриги и дрязги. У меня есть примерно такого же характера доклад Ставки о том, что правительство всячески блокирует поставки войска, срывая тем самым подготовку к возможному наступлению войск центральных держав на нашем участке фронта. Муниковский изобразил негодование. Это заявление представляется довольно странным, с учетом того, что ставка требует резкого увеличения поставок военной продукции и при этом под разными предлогами отказывается от возвращения эшелонов. В настоящее время армия изымает значительно больше паровозов и вагонов, чем может произвести отечественная промышленность. А это, в свою очередь, исключает из транспортного оборота весомую часть подвижного состава, которого на линиях катастрофически не хватает. С каждым месяцем количество составов, выведенных из текущей деятельности железных дорог, увеличивается. Паровозный парк и количество исправных товарных вагонов сократилось вдвое по сравнению с 1915 годом. При том всем, что объем перевозок грузов сократился лишь на одну пятую часть. Наша промышленность просто не успевает ремонтировать подвижной состав, интенсивность использования которого фактически увеличилась более чем в два раза, с учетом того, что значительная часть исправных паровозов и вагонов остаются на отстое в распоряжении ставки. Экономика России работает на пределе и без решения проблемы транспорта все усилия правительства и госплана окажутся тщетными, государь. «Вы знаете, что германцы вошли в Компьен и Реймс?» «Знаю, Ваше Величество. Немцам до Парижа осталось пройти всего лишь полсотни верст, всего один или два дневных перехода, и, судя по всему, они войдут в Париж раньше Петена». А вся эта революционная сволочь из коммуны сейчас спешно покидает город, обвиняя Германию в нарушении подписанного в Компье мирного договора. Но оборонять Париж они явно не собираются». Премьер кивнул. «Мне это известно, государь». «Хорошо. А известно ли вам, что произойдет, когда немцы возьмут Париж?» «Нет, государь». «Вот именно. Это неизвестно вам, это неизвестно мне». Это неизвестно никому, включая генералов Гурка и Лукомского. Остановятся ли германцы, взяв Париж? Не пойдет ли ПТН на сепаратный мир? Через сколько недель основная масса войск Второго рейха окажется на наших участках фронта? Вы видите сводки из Германии? На улицах воодушевление и даже ликование. Усталость от войны и все эти штык в землю отошли на второй план. Настроения в обществе и генштабе таковы, что до полной и окончательной победы осталось одно короткое усилие. И не факт, что мотивированная немецкая армия будет на нашем фронте наступать такими же батальными группами, как это происходит сейчас во Франции. К тому же наши прогнозы не оправдались. Основная масса германской армии на Западном фронте вовсе не отказалась идти в наступление Если, конечно, считать марш, не встречающий организованного сопротивления, наступлением. Солдаты видят, что ничем особо не рискуют, и они идут вперед. Это так, Ваше Величество. Но есть сомнение, что, во-первых, германцы смогут вывести из Франции достаточно войск для переброски на наши участки фронта. А во-вторых, что у них будет такая же легкая прогулка в России. Как знать, дорогой мой Алексей Алексеевич, как знать? Я верю в стойкость русского солдата и доблесть нашей армии. Но и французская армия еще совсем недавно считалась одной из лучших в мире, не так ли? Если немцы ударят по нам со всей силой, нам придется останавливать их с огромным напряжением сил. И ставка делает акцент на то, что эти эшелоны в резерве могут сыграть решающую роль при маневрировании. Маниковский заиграл желваками и четко ответил, Для того, чтобы отбить возможное наступление немцев, необходимо не только иметь возможность маневрировать войсками, но и неотъемлемую возможность их снабжать всем необходимым. Наша армия уже пережила трагические годы полного отсутствия самого необходимого оружия, патронов, снарядов. Даже исподнее не всегда было в наличии, да простятся мне мои слова, Ваше Величество. Тем более, что изъятие весомой массы личного состава Направленная на развертывание новых бригад инженерно-строительного корпуса заметно сократила численность армии. Нашим войскам по-прежнему не хватает тяжелой артиллерии, аэропланов, броневиков всех видов, автомобилей. Даже патроны и снаряды в достаточном количестве лишь на первый взгляд. Опыт первых месяцев войны доказал, что много боеприпасов не бывает. Но как, государь, прикажете доставлять все это в войска без наличия подвижного состава? Допустим. Но как, в свою очередь, прикажете разрешить проблему необходимости иметь в резерве войск достаточное для маневра количество подвижного состава и потребностей железных дорог? Необходимо решить, что ставится сейчас во главу угла, государь. Общее количество паровозов и вагонов от этого не изменится. Их всегда будет катастрофически не хватать. Всегда. Насколько реально увеличить количество подвижного состава в ближайшие месяцы? Программа увеличения производства железнодорожного транспорта принята, Ваше Величество. Однако далеко не все просто. По оценкам ГУВОСО, нехватка одних только паровозов составляет порядка 10 тысяч единиц. И сад со соответствующим числом товарных вагонов. Это не считая пассажирских перевозок, значительная часть которых также осуществляется в интересах армии. В Романов на Мурмане и Владивосток начали поступать первые паровозы, заказанные в США. Но проблему нехватки локомотивов такие поставки не решат. Тем более, что серьезные поставки начнутся уже во второй половине года, а основные уже в 1918 году а именно под летнюю наступательную кампанию будущего года и планировались эти закупки. Российская промышленность в настоящее время производит 70-80 паровозов в месяц, имея при этом технические возможности нарастить ее производство в два раза до примерно 150-170 паровозов в месяц или 2000 паровозов в год. Однако, помимо санкций на увеличение бюджетных ассигнований на новые заказы, необходимо решить вопрос с обеспечением предприятий квалифицированной рабочей силой. Мы же возвращаем с фронта специалистов на паровозостроительные заводы. Точно так, государь. Однако имеются сложности организационного и численного порядка. А подробнее? Действительно, принято решение о возврате высококвалифицированных специалистов в промышленность, в частности, на предприятия военного и стратегического значения. Но, как известно, гладко было только на бумаге. Во-первых, далеко не на всех предприятиях ведется приемлемая работа с учетом работников. Не разбериха с бумагами обычное наше разгильдяйство и умышленные действия отдельных лиц, привели к полнейшему хаосу в деле возврата ранее мобилизованных лиц. Кое-кто пытался подать в списки своих родственников, кто-то продавал место в таких списках, а кому-то не давали спать лавры гоголевского господина Чичикова, и он подавал в списки мертвые души. Все это привело к полнейшему хаосу. Посему говорить о быстром возврате изъятых мобилизаций специалистов не представляется возможным. Еще несколько месяцев наша промышленность определенно не сможет нарастить производство. Я прошелся по кабинету. Все как всегда. Все как всегда. Надеюсь, виновных отдали под суд? Генерал кивнул. Все такие дела будут переданы в военный трибунал. Нужно несколько показательных процессов. Многие уже позабыли Болотную площадь. Маниковский склонил голову. Это справедливое замечание, государь. Хорошо, что предлагаете по данному вопросу? Всех лиц, имеющих требуемые профессии, вернуть из войск и передать ведение Министерства служения, которое в рамках проекта трудовых армий распределит все возможное количество по указанным паровозостроительным и вагоностроительным заводам. А если окажется больше, чем нужно для этих заводов, возможно и такое допустить государю но российской промышленности остро не хватает квалифицированных специалистов и, помимо производства железнодорожного транспорта. Да и преступно губить при нашей скудности этих людей. Крестьян, да простит мне, Ваше Величество, мой цинизм, у нас очень много, а вот инженеров, техников и прочих мастеров крайне мало. Я вновь прошелся. Что ж, я поговорю с генералом Гурко. Но могу сказать сразу, он будет решительно против отзыва из действующей армии любых техников из числа моторизированных и технических частей. А именно там они в основном и находятся. Так что сильно много мы здесь не выиграем, но я поговорю. И про подвижной состав. Что у нас еще на сегодня? Деньги, государь. Колоссальная дыра в государственном бюджете. Я вновь прошу отмены сухого закона. Эта мера сможет весомо пополнить казну Ваше Императорское Величество. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 20 июня 1917 года. 3 июля по старому стилю. Рад приветствовать вас в России, сеньор Ангелли. Благодарю вас, ваше императорское величество, за возможность быть представленным вашему величеству. Для меня это очень большая честь. Прошу вас, присаживайтесь. Я указал на кресло и сам сел напротив. Исполнительный директор компании Fiat благодарно склонил голову и присел, сохраняя спину в строго вертикальном положении. Будучи постоянным гостем при дворе моего царственного собрата Виктора Эммануила III, он чувствовал себя довольно уверенно. А о его живом интересе к этой аудиенции можно было судить по блеску в глазах, а также по тому факту, что он для этой встречи совершил длинный и головокружительный вояж. Впрочем, как человек, видящий перспективы, он понимал, что рынок России крайне важен и от того, кто первый плотно тут обоснуется, зависит во многом и дальнейший успех. Это понимал и итальянский монарх, оперативно решивший вопрос со своим правительством и банками о представлении Российской империи широких льготных целевых кредитов на строительство ряда итальянских предприятий в нашей стране. Итак, сеньор Аньели, вы были сегодня на запуске конвейера на заводе АМО. Тот кивнул. Точно так, Ваше Императорское Величество, сегодня я имел честь лично встречать первый грузовой автомобиль АМО-1, созданный на базе Fiat 15 тр и целиком произведенный в России на заводе АМО. Благодаря усилиям господ Рябушинских и директора завода господина Бондарева, конвейерная сборка начата и завод начал производить собственные автомобили. Ага, для этого пришлось устраивать ночь длинных молний тащить на ночные допросы Рябушинского и Бондарева и ввести на завод военную администрацию. Разумеется, вслух я этого говорить не стал, а поинтересовался перспективами расширения производства. Ваше Императорское Величество, на сегодняшний день налажен выпуск пяти автомобилей АМО-1 в сутки с перспективой наращивания объемов выпуска до ноября месяца 1917 года – когда количество выпускаемых авто должно составить запланированные 15 единиц в сутки. До конца сего года планируется выпустить с конвейера 2187 грузовиков. План выпуска на 1918 год согласно договору с Министерством обороны Российской империи 5000 единиц. «Да, сеньор Ангели, русской армии очень нужны хорошие грузовики». Благодарю вас за высокую оценку нашей продукции, Ваше Императорское Величество. Эти машины заслуженно считаются очень добротными и полезными в армии. Как вам известно, Ваше Императорское Величество, грузовики ФИАТ-15ТР имеют грузоподъемность в полторы тонны и могут быть использованы для самых различных целей. От перевозки грузов и солдат до размещения на их базе зенитных и полевых орудий. Эти машины прекрасно проявили себя в ходе итало-турецкой войны в Ливии. После модернизации на основе опыта боевого применения в условиях бездорожья и боевых действий грузовики этой модели начали поставляться в итальянскую и французскую армии. Теперь я рад, что и в русской императорской армии будет на вооружении наш автомобиль. Насколько мне известно, 400 грузовиков Fiat 15T, собранные ранее на АМО из итальянских комплектующих, уже поступили в русскую армию и получили благожелательные отзывы в войсках. Что ж, рад, что выпуск продукции вашей фирмы налажен в России. Но, насколько я информирован, ваш визит в мою страну продиктован не только желанием поприсутствовать на сходе с конвейера первого грузовика. Это истинная правда, Ваше Императорское Величество. У меня намечен ряд встреч с премьер-министром господином Маниковским, министром обороны генералом Полицыным и министром вооружений и военных нужд генералом Манковым. Целью предстоящих переговоров будет возможное строительство в России заводов компании «Фиат» по производству авиационных двигателей, аэропланов и танков. Кредит на строительство уже одобрен банками Италии под гарантией итальянского правительства. Кроме того, насколько мне известно, премьер-министр господин Маниковский инициирует строительство еще одного автомобильного завода, предназначенного для выпуска грузовых и легковых автомобилей нашей марки. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 20 июня 1917 года. 3 июля по старому стилю. Встреча с Аньелли произвела на меня приятное впечатление. И самим фактом встречи, и результатами, и перспективами, в том числе и тем, что эта встреча стала весомым сигналом Форду, Рено и прочим господам, которые присматриваются к русскому рынку и сотрудничеству с Россией. Запуск конвейера на АМО уже сам по себе свидетельствовал о том, что наше правительство реально может навести порядок и обеспечить нормальную работу предприятий с иностранным капиталом. Так что на ускорение принятия решений я определенно надеялся. Нет, разумеется, не всякий приход иностранного капитала является позитивным для экономики страны. В моем времени было предостаточно примеров как в России, так и в той же Восточной Европе, когда выкупавшие предприятия-инвесторы просто ликвидировали его под разными благовидными и не очень предлогами. Просто шло уничтожение конкурентов, расчистка рынка под свои более дешевые или более качественные товары. Или, к примеру, китайцы, которые так любили выкупать крупные фирмы в Европе с целью завладеть документацией и технологиями. Примерно так, кстати, я собирался поступать в Европе после войны. И виды на ту же разрозненную Францию у меня были весьма большие, поскольку там должно было оказаться предостаточно интересных предприятий, находящихся на грани разорения. Не только же французам грабить Россию. Надо и нам вывозить к себе все интересное и передовое. Да, и вполне могло случиться так, что многие промышленники постараются покинуть разоренную Францию, перебравшись в другую страну. И кое-кого можно было бы переманить и к нам. Я не откажусь от новых подданных, готовых вкладывать деньги и силы в развитие России. Впрочем, и у нас дела развиваются потихоньку. Второй автомобильный завод «Руссо Балт» в Москве наконец-то начал работу после эвакуации из Риги. Причем Маниковский волевым решением запретил заводу выпуск престижных лимузинов, четко ориентировав предприятие на выпуск моделей вездеходов s 24 Drop 40 с полугусеничным движителем Адольфа Кегриса, личного шофера его императорского... моего персонального водителя, короче. Правда, пришлось зауряд капитана Кегриса отправить налаживать выпуск автомобилей с его приводом на Руссо-Балти и соориентировать генерала-герцога Лехтенбергского курировать процесс от имени Минвооружений. Ну а что прикажете делать? Для сравнения, сегодня завод АМО, работающий на третьей своей плановой мощности, производит пять грузовиков в сутки, а Русобалт пять машин в месяц. Куда это годится? И это при острой нехватке таких вездеходов в действующей армии. «Ваше императорское величество!» Поднимаю голову. Что у вас, Борис Павлович? Срочная телеграмма от господина Свербеева. Принимаю от адъютанта конверт, вскрываю и, прочитав, киваю Качалову. Благодарю, полковник. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 21 июня 1917 года. 4 июля по старому стилю. За истекшие сутки ситуация в Испании несколько прояснилась. Совершивший вчера военный переворот начальник Мадридского военного округа генерал Примо де Ривера жестко устанавливает свои порядки в испанской столице. Распущены правительство и парламент, приостановлено действие законов, запрещены всякие демонстрации, солдаты имеют приказ стрелять на поражение по зачинчикам любых беспорядков. В стране запрещены все политические партии. Идут аресты лидеров, социалистов, анархистов и руководителей рабочего движения. Деятельность профсоюзов приостановлена. Что король? По заявлениям самого генерала, его величество король Испании Альфонсо XIII находится во дворце. Дворец сохраняется военными. Другой информации о судьбе монарха у нас нет. Официально сообщается, что король одобрил установление в Испании военной директории во главе с генералом Прима де Ривера. Что известно об этом генерале? Свербеев взял из папки справку. Выходит, из семьи потомственных военных, его отец, дед и ближайшие родственники занимали высшие военные посты в королевстве. К тому же дед стал героем войны за независимость против наполеоновских войск. Сам же генерал Мигель Примо Примода Ривера весьма авторитетен в армии. На службе с 14 лет. Участник военных кампаний в Марокко, на Кубе и на Филиппинах. Сторонник жестких мер известен своим неприязненным отношением к старой аристократии и крупным землевладельцам. Какова реакция в Испании на переворот? Вчера в Мадриде местами вспыхивали уличные бои, однако армия жестко подавила выступления. О ситуации в провинциях пока мало информации, но смею полагать, что всякие выступления будут подавлены. Генерал весьма популярен в войсках, а армия очень негативно относится к творящемуся в стране революционному хаосу. Есть мнение, что военные решились на переворот, испугавшись начавшихся в Испании волнений по поводу участия королевских войск в восстановлении порядка в Окситании. Что находит подтверждение в незамедлительных арестах всех сочувствующих коммунам Франции. «Весьма интересно, весьма». Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 22 июня 1917 года. 5 июля по старому стилю. Как нам известно, сегодня неожиданным массированным ударом германские войска заняли Амьен, поставив под угрозу британскую группировку в Дюнкерке. Англичане начали спешный отвод войск через еще не занятый немцами обвиль. Однако германские войска продолжают наступление в направлении побережья, стремясь отрезать британцев в районе Дюнкерка. Ситуация на этом участке фронта принимает катастрофический для союзников характер. В случае взятия немцами обвиля войска Великобритании будут вынуждены эвакуироваться морем. Такой план уже принят в Лондоне, и идет спешный сбор судов для проведения этой операции. Да... Ай да немцы, ай да сукины сыны. Гинденбург и Людендорф сумели таки выкинуть неожиданный фортель. И мы, и британцы, и ПТН, и даже коммунары все были уверены, что германцы обязательно двинут на Париж и возьмут его. Именно в этом ключе и оценивалось взятие Кампьена в нарушение подписанного с коммуной мирного договора. Но нет, немцы, как оказалось, взяли камьень в качестве плацдарма для удара на Амьен. Восклицательные знаки. Одни восклицательные знаки. Твою же мать. Полицей между тем продолжал доклад. В случае, если германским войскам удастся выйти к Ламаншу, И в случае, если по какой-либо причине эвакуировать экспедиционные силы в Британию не удастся, то возникнет угроза капитуляции значительной английской группировки, что, в свою очередь, вполне может повлиять на общественные настроения Великобритании, которые, как известно, и так весьма радикальны. В таких условиях может стать вопрос о всем дальнейшем ходе войны и участии Соединенного Королевства в ней. Что Петенса, товарищи? Белая армия быстрым маршем двинулась на Париж, стремясь войти в столицу раньше немцев. Смогут они потом отстоять город? Этого не знает никто, государь. Силы Петена крайне мало. Как вы помните, половина сил была отправлена наступать на Бордо, что значительно снизило бы способность группировки, направленной на Париж. Если германцы будут действовать силами батальонных групп, как они делали это раньше – то вполне может быть, но если нанесут удар, как в Амьене, с серьезными силами, то Париж однозначно падет. А на фоне катастрофы в Дюнкерке и волнений в Британии, что может заставить Петена пойти на сепаратный мир? Что скажете, Сергей Николаевич? Такое вполне может случиться, Ваше Величество. Ситуацию на Западном театре военных действий я бы охарактеризовал как катастрофическую во всех отношениях. ПТН может считать так же. «Считать и прийти к выводу, что сепаратный мир в обмен на тот же Париж вполне приемлемо в сложившихся условиях. Спасти Францию как государство для него может оказаться более важной целью, чем какие-то абстрактные союзнические обязательства. На каких условиях может быть такой сепаратный мир, как вы считаете?» Министр иностранных дел развел руками. Это трудно прогнозировать, государь. Как минимум можно ожидать признания Петенам независимости Бургундии, Шампании и Пикардии, отказ от требований освободить Бельгию, отказ от претензий на Эльзас и Лотарингию. Возможно, какие-то колонии перейдут Германии, очевидно, какие-то репарации. Все будет зависеть от масштаба разгрома британцев и ситуации в самой Великобритании. Да и массовые волнения в Швейцарии и неопределенная ситуация в Испании не добавляет оптимизма. Вся западная часть Европы охвачена хаосом, что дает Германии все шансы на скорейшую и разгромную победу. Во всяком случае, в Берлине считают именно так. Это следует из меморандума, который передан нашей переговорной группе в Стокгольме. Что хотят? Предлагают нам заключить мир, государь. Интересно, на каких же условиях? Свербеев открыл папку и зачитал признание в качестве новой границы существующей линии фронта требует также передачи Германии города Риги, а также вывод всех русских войск со всех территорий Австро-венгерской и Отаманской империи. Это ультиматум, государь.